Глава двадцать седьмая Седьмой этаж был самым большим из этажей, на которых мне доводилось побывать, и с ним меня связывали разные воспоминания. И нельзя было сказать, что они были приятными. Именно тут я оказался, когда дед столкнул меня в открывшийся портал, попутно сказав, что если не стану сильнее в ближайшие недели, то умру. и тут же я столкнулся со странным храмом, где прошел испытание под руководством довольно привлекательной девушки. При этом остальные участники толком не помнили, что там произошло и что они получили за свою победу. Я-то отказался от таких призов, чувствуя, что из-за повышенного ко мне внимания там будет какой-то подвох. Интересно, а храм до сих пор там, в окружении кобальдов, или с ними танцующий лист тут же разобрался? Всё же это была по сути их миссия, а мы были тогда только в качестве поддержки. Этот этаж довольно большой, сказала Индира, стоило нам удалиться от клановых стражниц. Ты так говоришь, словно никогда тут не бывало, отметил я. Не бывало? подтвердила девушка, вызвав у меня лёгкое недоумение. Погоди. Как это не бывало? Она посмотрела на меня, удивлённо моргнула и улыбнулась. Что за ответ такой? Ты всё говорила о поселении ламий, но я уверен, что оно не может располагаться на верхних этажах. Там всё перерыто, всё вдоль и поперёк практиками. Значит, оно глубже. Но как ты смогла миновать седьмой этаж? Ты ошибаешься, Максим, покачала головой Индира. До встречи с тобой я не была на других этажах этого лабиринта. Как это? Я родом из других земель. Из каких? А ведь я раньше не спрашивала у неё, откуда она. Иногда она рассказывала некоторые вещи сама, но пока что они не складывались у меня в одну общую картину. Да я и не торопил Ламию, чтобы она не закрывалась от меня. Хм. Вроде бы вы называете это место первым лабиринтом, не очень уверенно произнесла девушка. Или как-то так? Чего? Ты родом из первого лабиринта? Ага, радостно улыбнулась Ламия. Первый лабиринт это, как и говорит название, самый первый из появившихся в мире божественных лабиринтов. И это единственный из них, который так и не был покорен. Все попытки одолеть бусы этажа с треском проваливались. Из-за этого рядом с лабиринтом постоянно случались прорывы, и вокруг него уже давно была выстроена зона отчуждения. И какой он прекрасный, величественный, с лёгким благоговением заговорила Индира. Это мой дом, и он не похож на эти лабиринты. Они словно его плохие копии, как если бы неумелый ученик пытался повторить работу мастера. Ты скучаешь по нему, подметил я, говорящую об этом интонацию в её речи. Немного, подтвердила она. И надеюсь, что однажды я тебе его покажу. А как ты вообще оказалась в той пещере? задумался я. Так было решено, коротко ответила она, пожав плечами. Кем? Не понял я, про что она. Максим, давай не будем об этом, мягко, но вместе с тем тоном, не оставляющим возражений, сказала она и тут же поспешила сменить тему. Ты уже знаешь, куда нам следует отправиться в первую очередь. В божественном лабиринте нельзя быть в чём-то уверенным, припомнил я сентенцию из одного из свитков, что читал в библиотеке школы безыменных. Но у меня есть примерные области, где можно найти необходимое. Я активировал кристалл, послав в него каплю духовной энергии. На него, помимо необходимого, было записано ещё много того, что могло бы пригодиться в нашем путешествии. Да и тем более память этого записывающего устройства была довольно велика. Так что был большой соблазн не забить его всем, что может мне даже теоретически пригодиться. И в этом соблазне я проиграл. Пусть память у меня и хорошая, но лучше свериться с исходным текстом, чем потом сожалеть о совершенной ошибке. Так вот, активировав кристалл, я продемонстрировал экран с проецируемым им индири. Забавно, что подобное работало исключительно только в лабиринте, а технического аналога во внешнем мире так и не получилось создать. Удобно, вынуждена была признать полезность подобного артефакта индира. Вы, люди, многое придумали для своего удобства. Мы обычно сами участвуем в поисках, либо имеем словесное описание местности, где может находиться необходимый зверь. Ист, То вы тоже охотитесь за ресурсами? Деактивировав артефакты и направившись к ближайшей от нас точке, спросил я у неё. Как и все, пожала плечами Ламия. Нам тоже для развития необходимы полные энергии и ресурсы. Да и благодаря охоте мы становимся сильнее и добываем предметы полезные в битве. У нас есть мастера, которые могут работать как с тем, что можно добыть со зверя, так и те, кому подчиняются ресурсы, добытые из земли. Всё, как и у нас, Покачал я головой. Мне правда интересно было бы взглянуть на твоё поселение. Увидишь, непременно увидишь. Это было удивительно. Казалось бы, разумные звери лабиринта, пусть и были достаточно умны, чтобы стать опасными противниками, но как-то сложно представить, что они могут вести обычный быт и попросту жить своей жизнью. Просто большинство практиков встречаются такие монстры, как Графиня, в замке на пятом этаже. От неё сложно ждать чего-то ещё, кроме высидания в своём замке. Неудивительно, что с таким поведением молодое поколение покорителей лабиринта находит много аналогий с играми из-за заранее прописанным поведением существ на определённых локациях. Аналогия слишком напрашивается, чтобы её игнорировать. Долгое время такие выводы отвергались всеми, но только недавно научное сообщество пришло к выводу, что в этом что-то есть. Если уж в природе есть повторяющиеся алгоритмы, которые вполне можно зафиксировать, то почему бы и в столь мистическом месте тоже не оказалось чего-то, что поддаётся логике? Да, логика будет тут своя, так как мы, несмотря на 500 лет исследования, не знаем, как появляются божественные лабиринты и откуда появляется всё, что здесь находится. Но, возможно, когда-нибудь это перестанет быть тайной. Возможно. У вас в городах я ещё не была, хитро улыбнулась девушка. Так, хочется посмотреть на поселение людей, хмыкнул я. Очень я же должна посмотреть, как живёт мой будущий муж. Я всё лучше учусь контролировать себя в подобной форме, гордое собой произнесла Индира. Так что скоро вполне смогу сойти за одного из людей. В целом ты права, кивнул я, припомнив, что Элайджу который тоже, оказывается, был разумным зверем, а ещё и учеником нашей школы, я тоже не мог бы заподозрить в этом, пока мне прямо про этот факт не сказали. Мне было бы сложнее появиться в твоём поселении. Я думал по спрашивать её ещё о поселении Лами чуть более детально, но девушка словно потеряла интерес к этому обсуждению. И если и отвечала, то пространно или односложно, ясно давая понять, что не хочет это обсуждать. Правда, то, как реагировала на мои расспросы Индира, становилось понятно, что не так просто она покинула своих соплеменников. И что-то за этим ее поступком скрывается. Может, в дальнейшем эта тема не будет для нее столь острой, и девушка сама поведает мне, что именно произошло с ней, и как она оказалась на четвертом этаже. Да и эта фраза «так решили». Она уж очень сильно меня беспокоит. Ну а мне было попросту интересно, как живут разумные звери в лабиринте. Спрашивать того же Элайджу об этом я банально опасался. Мало того, что он старший ученик и сильнее меня, но ещё он имел право устраивать мне тренировки, а я слишком хорошо насмотрелся на то, каким после них возвращается Дима, чтобы так не рисковать. К сожалению, несмотря на то, что мы выбрали конечной точкой нашего маршрута ближайшую, где находились необходимые мне ингредиенты, это не означало, что она была близко от портала. Седьмой этаж был очень большим, и чтобы его полностью обойти из одного конца в другой, потребуется далеко не один день. Поэтому и мы не смогли справиться с задачей так быстро, и это я ещё не говорю о встреченных на нашем пути зверях лабиринта, которые замедляли нас. "Начинает темнеть", слегка обеспокоенно сказала мне Индира, посматривая на небо. "Да", вздохнул я. "Ты права. Надо искать укрытие и переждать ночь". Похоже, за сегодня нам не добраться до нужной поляны. Благодаря Индире очень быстро удалось найти высокое дерево, на котором с помощью веток и верёвок получилось соорудить неплохое укрытие. Как раз листва у дерева была достаточно густой, чтобы скрыть нас снизу, и оставалось лишь опасаться тех зверей, которые обитают на таких высотах. Я наполнил всё это защитным артефактом, так что теперь нас точно в расплох не застать. Раз ты меня накормила, то и я тебе угощу тем, что взял с собой, произнёс я, когда мы закончили со своими делами и образовалась неловкая тишина. Из пространственного кольца я достал обычные яблоки, что удивительно, но очень мало наших растений прижилось в самом лабиринте, так что банальные для моих родных краёв яблоки в данном случае были экзотикой для всех, кто жил в божественном лабиринте. Тут был фрукт похожий на него, но он был более терпкий на вкус. Да и цвет был ближе к фиолетовому, так что их точно не перепутаешь. Вкусно? Откусив первый кусочек, довольно улыбнулась Индира. "А есть ещё". Умоляюще посмотрела она на меня, что я не мог отказать. "Держи", бросил я ей второе яблоко, пока сам был занят своим. "Слушай, не хочу затрагивать тему того, где ты жила раньше, но меня гложет вопрос. Как ты смогла стать человеком? Просто захотела?" Пожала плечами девушка, доедая уже второе яблоко. Она ела их прямо целиком, нисколько не смущаясь, что там вообще-то есть косточки. Но я и сам виноват, что не предупредил об этом. По крайней мере, никаких проблем Ломи от этого не испытывала. У нас многие могут принимать второй облик, достигая определённого уровня сил. Она сделала паузу и тяжело вздохнула. Прости, Максим, но я действительно не хочу говорить об этом. Я и так совершила ошибку, сказав больше, чем требовалось. «Да я не обижаюсь», — улыбнулся я на это, всем видом демонстрируя, что это не так важно. «Я не про это», — покачала головой Индира. На всех, кто покидает поселение, накладывается заклинательный массив, который не даёт нам ничего рассказать о месте, где мы обитаем. Это было сделано, чтобы в случае поимки одного из охотников он даже под пытками ничего не мог рассказать. «Как-то жестоко, на мой взгляд». У нас много врагов, легкомысленно пожала плечами девушка. И они поступают примерно схожим образом, чтобы мы не узнали о них. Пусть божественный лабиринт и довольно большой, но не так много мест, где можно действительно спокойно жить. Да ещё вы, люди, появились здесь и стали стремительно завоёвывать этажи, тихо добавила она под конец. Мне кажется, так бы стал делать каждый вид Особенно, если до этого он не имел ничего схожего с тем, что удаётся найти в лабиринте. Возможно, ты прав, вздохнула Индира. Я готова тебе рассказывать многое, но порой просто не могу, грустно улыбнулась она. Я понял. Постараюсь больше не спрашивать о таком. Тогда расскажи, каково это вместо хвоста начать ходить на ногах? посмотрел я на обтянутые чешуйчатой бронёй ножки девушки. Это не запрещено, как я понимаю? «Но я же уже рассказывала об этом». Делана обиделась на меня ламия. «Возможно, я об этом забыл?» — развёл я руками. «Может, повторишь для меня?» «Всё же это довольно необычно — сменить одни конечности на другие». «О, это довольно забавный опыт!» — тихо рассмеялась она и пожаловалась. «Ваши ноги? Жуть, какие неудобные штуки!» «Я долго не могла сообразить, что ими надо двигать по отдельности, как руками!» И они постоянно разъезжались в стороны. В общем, намучилась я с ними изрядно. А сейчас вроде ничего. Она встала и осторожно покрутилась передо мной. Даже смотрится вроде лучше, чем у тех охотниц, что я видела до этого. Ты видела других людей? насторожился я. Не переживай, они меня не видели, успокоила меня Индира. После того случая с красноволосой и девушкой я старалась держаться подальше от людей. Ну, надо же было до этого мне изучить, как надо двигать этими конечностями. Вот и изучала людей. Вы забавные, особенно когда думаете, что за вами никто не наблюдает. Просто больше так не делай, попросил я. Ладно, сейчас. А если, например, пойти с ней на третий этаж, то такой повышенный интерес могут трактовать неправильно, и это вызовет проблемы. Если есть какие-то вопросы, лучше спроси сначала у меня. Как тут твоё поведение может привлечь ненужное внимание? Я буду слушаться тебя, Максим, с готовностью заявила она, приближаясь ко мне поближе. А можно попросить тебя? Она сделала ещё один небольшой шажок вперёд. Сделать мне массаж. Мне тогда очень понравилось. Тебе не кажется, что обстановка несколько не располагает? Обвёл я рукой крону дерева, в которой мы находились. Так-то укрытие мы сделали с запасом, чтобы можно было удобно передвигаться, не опасаясь упасть на землю. Но вот делать массаж это всего лишь невинная просьба с моей стороны. Проведя по губам юрким язычком, очаровательно улыбнулась Индира, оказавшись всего в шаге от меня. Я просто хочу почувствовать то же самое, что было в пещере тогда. Её рука соскользила по моей груди, и то, что мы оба в этот момент были одеты, нисколько не мешало пройти по телу сладкой дрожи. Что ж со мной делает эта чертовски красивая змея?